Тиск повторялось два раза. Стимул, концепция, циркулирующие капиталы, консолидированные капиталы, два раза. Спекуляция, рантье, гонорар, базис, принцип дискриминации, фундированный капитал, нефундированный капитал, Корректив, структура, минимум, фискальный аппарат. Как передает офицер, старый полковник не выдержал, плюнул и ушел в траншею. Унтер же долго и терпеливо слушал, но видно было, как обильный пот капал с его лба. В общем, Довольно правильно примета. Чем более кто говорит без нужды иностранных слов, тем вероятнее, что он не способен к самостоятельному мышлению. Четвертое. Совершенно невозможно дать какие-либо общие правила нахождения доводов. Тут все зависит от ваших знаний в данной области от быстроты мышления, сообразительности и так далее, и так далее. Но если тезис таков, что о нем приходится спорить часто, то полезно, а иногда и необходимо, собирать и запоминать все доводы за него и против него, с возражениями против последних и защитой первых. Так обыкновенно и делают в важных случаях. Успех этого приема зависит от ума, проницательности и заинтересованности спорщика. Умный человек изучает, прежде всего, хорошенько и широко вопрос и этим путем узнает ходы, применяющиеся в споре по данному вопросу. Неумных людей или таких, которые спорят по должности или ради куска хлеба, натаскивают для таких споров. К этому разряду относятся, например, некоторые миссионеры, партийные рядовые агитаторы и так далее, и так далее. Натасканный спорщик вопроса глубоко не изучал. Он только отзубривает все нужные доводы и где надо повторяет их как попугай или вроде того. Однако И такие люди полезны. Они специалисты в спорах на данную тему при обычной им обстановке с обычными противниками и слушателями. Но чуть что не так, выбит из колеи спорщик. Иногда приходится наблюдать, как два натасканных попугая разных партий начинают друг с другом спорить, разыгрывают, как по нотам. Пятое. Каждый наш довод, который оказался достаточно сильным, надо заставить по возможности отработать вполне. У иных есть излишняя поспешность, торопливость. Скажет сильный довод, не разжует его, как следует противнику или слушателям не использует всех его выгодных сторон до конца, а уже бросает схватку из-за него с противником и хватается за другой довод. Это промах, и иногда досадно наблюдать, как человек из-за него проигрывает спор. Естественно, обычный противник стремится ускользнуть от сильного довода, и с радостью хватается за опровержение нового довода, часто менее сильного. Другой недостаток — размазывать довод, останавливаться на нем дольше, чем нужно, или излагать его так многословно, что слушателям и противнику иногда нет сил терпеть. Есть такие словесные «размазни», которые ничего не могут сказать коротко и ясно. Споры с ними — тяжелые, нудные споры, и сами они редко спорят удачно. Хороший спорщик при обычных условиях старается главные свои доводы выразить кратко, метко и ярко, чтобы они сразу были поняты и врезались в память. Так выраженный довод менее подвергается возможности извращения и искажения во время спора. Шестое. Наконец, некоторые ошибочно думают, что чем больше они приведут доводов, тем лучше. Это бывает далеко не всегда. В обычных спорах, особенно в спорах перед слушателями, Слабых доводов лучше совсем не приводить. Слаб тот довод, против которого можно найти много возражений, притом таких, которые трудно опровергнуть. Теперь примем в расчет психологию противника. Ведь он, естественно, движется в сторону наименьшего сопротивления и старается напасть на слабые пункты нашей аргументации. Для него такой довод иногда находка, и он не применит на него наброситься, особенно если его дела плохи. Придется или отказаться от довода, что оставляет неблагоприятное впечатление, или ввязаться в длинный сомнительный спор из-за слабого довода. Между тем, высказанные нами другие сильные доводы благодаря этой словесной битве, могут отойти совершенно в тень и не произведут должного впечатления. Еще хуже, если при этом нам не удается хорошо защитить слабый довод. Спор может получить такой вид, что он нами проигран, что мы разбиты вообще. Особенно, если противник опытный софист, а мы недостаточно умелы в споре. Все это надо иметь в виду. Поэтому обычно полезнее приводить только наиболее сильные доводы, а о слабых разве упоминать вскользь, мимоходом, чтобы показать, что мы не придаем им особого значения. Это дает право, не ввязываться в спор из-за них.